Глава 114. Что тебе понадобилось в доме Сильви Семунис? Обращение на ты первый знак презрения. Я веду расследование. Что за расследование? Убийство Сильви Семунис связано с другими делами, над которыми я работаю в Париже. Ты меня за дурака держишь? Думаешь, я не знаю дело Симунис? Тогда вы знаете, о чем я говорю. Я продолжал называть его на вы, Я знал неписанное правила. Чем презрительнее он держится, тем почтительнее должен вести себя я. Кабинет Брюжана был тесным и холодным, стены покрыты фанерой, мебель металлическая, воняет старыми окурками. Оказаться с другой стороны стола было почти смешно. Я спросил, не питая особых иллюзий, «Курить можно?» «Нет». Для себя он вынул жетан без фильтра, не торопясь закурил, затянулся, потом выдохнул дым прямо мне в лицо, Впервые оказавшись в шкуре подозреваемого, я сразу же столкнулся с настоящей карикатурой на полицейского. «Во всяком случае», — продолжил он, — «это дело тебя не касается. Но я знаю, кто ты такой. Мне только что позвонила следователь Маньян. Она рассказала о тебе и твоих отношениях с Манон Симонис. У капитана Брюжана летела слюна изо рта. Сигарета прилипла к губе, как ракушка к скале. Он так и не снял свою парку с меховым воротником». — Раньше Саразен покрывал твои делишки. Мне интересно бы знать, почему. Он мне доверял. И это не довело его до добра. Я думал о Манон. Мобильник молчал. Она должна была уже добраться до Лелокля в кантоне не Шатель. Я склонился над столом и, изменив тон, прибегнул к своему извечному аргументу. Это сложное дело. Еще один полицейский не повредит. Я знаю дело лучше, чем... Жандарм рассмеялся. «С тех пор, как ты появился в наших краях, от тебя одни неприятности. Трупов все больше, а результатов ты никаких не добился». Я подумал о Марице Белтрейне. Швейцарские полицейские должно быть уже на вилле соло, но им ни к чему сообщать об этом французским жандармам. Брюжан продолжал. «Больше тебя некому защитить, старина. Мы не позволим, чтобы парижский полицейский вмешивался в наши дела». Но расследование продолжается в Париже. «Где Манон Симунис?» «Понятия не имею». «Что тебе понадобилось в доме ее матери?» «Я уже сказал, я занимаюсь своим расследованием». «Что ты искал?» Я не ответил. Он продолжал. «Ты вломился в дом жертвы убийства. Ты сейчас вне зоны своей юрисдикции и на любом уровне. У тебя здесь нет никаких правомочий, не говоря уже о твоем неприглядном виде». Можно было бы отдать твою одежду на анализ? Уверен, нас ожидают сюрпризы. Ты плохо начал, парень. Он качнулся вместе со стулом до самой стены, скрестив руки. Наверняка хорошо отрепетированный трюк. Однако я могу закрыть на это глаза, если ты мне скажешь, что ты искал в доме Сильви Мунис. Я изменил тактику. В конце концов, неважно, что со мной происходит здесь... при условии, что Манон находится в надежном месте, то есть в Рейцарии. «Я ничего не могу сказать», — ответил я с сожалением. «Позвоните моему дивизионному комиссару Натали Демайе в уголовный отдел. Мы... Я лучше отправлю тебя в камеру». «Не стоит». Он смахнул с губы табачную крошку и снова затянулся. «Почему же?» Не сдержавшись, я вынул сотовый, проверил экран. Никаких сообщений не приходило. «Ты ждешь звонка?» Его насмешливый тон резанул меня по нервам. Брюжан снова качнулся до самой стены, затем облокотился на письменный стол. Я чувствовал его дыхание, не следа алкоголя. При таком-то холоде почти подвиг. «Где твоя машина?» Я уже объяснил, сломалась. «Где?» «На дороге». А откуда ты ехал?» «Из Безансона. «Мои люди искали, они не нашли твою тачку». «Тогда не знаю». «А пятна на плаще?» упал на дороге. — Прямо в лужу формалина? — он усмехнулся. — От тебя несет моргом, старина, ты... Его прервал звонок стационарного телефона. Брюжан, казалось, вспомнил о сигарете. Он медленно раздавил ее в алюминиевой пепельнице, потом, не спеша, снял трубку. Ну? В один миг его улыбка испарилась. Цвет лица из красноватого превратился в бледно-розовый. Минуло несколько секунд, лицо его каменело все больше и больше, Он проворчал «Где? Точно!» Он страшно побледнел, взгляд его потух, на одном дыхании выпалил «Сейчас приеду». Повесил трубку, мгновение созерцал стол, потом поймал мой взгляд «Плохие новости». Сердце сжалось от неясного предчувствия. Опустив веки, он шепнул низ погибла». Жандарм развел руками, чтобы выразить удивление и бессилие, Потом протянул мне сигареты. Я видел его, как во сне. Наконец его слова достигли моего сознания. В голове будто что-то взорвалось. Внутри образовалась пустота. В один миг я превратился в ископаемый, в окаменевший труп. Она хотела прорваться через заграждение на шоссе Д-437, неподалеку от Мурто. Мои люди открыли огонь. Ее машина врезалась в лиственницу. Она ударилась головой о приборную доску, я ну он снова развел ладони в общем все кончено сейчас мы продолжение я не услышал я потерял сознание